Глава вторая. Глинда изменилась. Она и сама это понимала. Она приехала в ШИС тщеславной дурочкой и угодила в скопище ядовитых змей, возможно, по собственной вине. Она выдумала нелепую хворь для матушки Клач, и та заболела ею. Доказывала ли это, что у Глинды есть врожденный дар к колдовству? Девушка решила на втором курсе выбрать основной специальностью колдовство и приняла как наказание тот факт, что мадам Марибель не сменила ей соседку по комнате, как обещала. Глинду это больше не волновало. После смерти доктора Деламонда многие вещи казались незначительными. Но и мадам Марибель она не доверяла. Никто, кроме главы колледжа, не знала ее и безрасчётной выдумки. Потому девушка решила для себя, что больше не допустит, чтобы мадам Марибель вмешивалась в ее жизнь даже капельку. Однако Глинде все еще не хватало смелости признаться кому-либо еще в своем непреднамеренном преступлении. Пока она терзалась сомнениями, Бог, точно надоедливая Блаха, продолжал скакать вокруг, добиваясь ее внимания. Она сожалела, что позволила ему поцеловать себя. Это была ужасная ошибка. Ну что ж, все это теперь осталось позади. Балансирование на грани социальной катастрофы. Глинда увидела мисс Пифани и всех прочих, такими какими они были на самом деле. Поверхностными, эгоистичными выскочками и больше не желала иметь с ними ничего общего. Поэтому Эльфаба имела все шансы перейти из разряда неприятных социальных обязательств в настоящую подругу, если только не помешает бремя ее ответственности за младшую сестру, сломанную куколку. Глинде потребовалось долго ходить вокруг да около и упрашивать Эльфабу, чтобы та чуточку рассказала о сестре, как иначе хоть немного подготовиться к прибытию Ниссарозы и расширению их круга общения. Она родилась в Кольвин Граундс, когда мне было около трех лет. — сообщила ей Эльфаба. Моя семья тогда ненадолго вернулась в родовую усадьбу. Это случилось во времена особо сильной засухи. Позже, после смерти матери, отец рассказал нам, что рождение Ниссарозы совпало с моментом, когда в колодце поблизости снова появилась вода. Местные устраивали языческие пляски и даже принесли в жертву человека. Глинда во все глаза уставилась на Эльфабу. Так говорила о случившемся одновременно неохотно и с напускной небрежностью. Убили друга моих родителей, стеклодувы из края квадлингов. На него напала толпа, подстрекаемая какими-то фанатиками-сектантами, поклонниками пророческих часов. Его звали Черепашье Сердце». Эльфаба, сложив ладони поверх своих черных поношенных туфель, упорно смотрела в пол. «Я считаю, именно поэтому родители стали миссионерами среди квадлингов и уже больше не возвращались ни в Кольвин Граундс, ни в Манекин. Но ведь твоя мать умерла при родах», — удивилась Глинда, — Как она могла сделаться миссионеркой? Она прожила еще пять лет. Покачала головой Эльфаба, разглядывая складки своего платья, как будто вся эта история для нее казалась позором. А умерла, когда родился наш младший брат. Мой отец назвал его Панци в честь черепашьего сердца, как мне кажется. Так что Панци, сорозы и я жили, как цыганские дети, кочуя из одного поселения квадлингов в другое вместе с няней и Фрексом, нашим отцом. Он проповедовал, а няня учила нас, воспитывала и вела хозяйство — Какое уж было. Тем временем люди-волшебника начали осушать бесплодные земли, чтобы добраться до залежей рубинов. Конечно, ничего не вышло. Им удалось выгнать квадлингов с их земли, перебить или загнать в лагеря для поселенцев, якобы ради их же собственной безопасности, и заморить там голодом. Люди разграбили бесплодные земли, вывезли рубины и ушли в Освояси. Отец из-за этого совсем спятил. Найденных рубинов не хватило, чтобы окупить такие усилия. — и систему каналов, чтобы провести легендарную воду из Винкуса через все земли к манекинцам, так и не построили. И засуха не утихает по-прежнему, после нескольких кратких передышек. Говорящих животных насильно возвращают обратно на земли, где жили их предки. Уловка, чтобы внушить фермерам иллюзию, будто они хоть над чем-то имеют власть. Это систематическая маргинализация целых народов, Глинда. Вот в чем суть всей политики волшебника. «Мы говорили о твоем детстве», — напомнила Глинда. «Так я о нем и говорю, это все его часть. Личная жизнь неотделима от политики», — возразила Эльфаба. «Или ты хочешь знать, что мы ели, во что играли?» «Я желаю узнать, какие они, Сороза и Панцы». У Сороза, стальная воля, но она почти беспомощная калека. Она очень умная и считает себя святой. Такая же религиозная, как отец, унаследовала от него эту одержимость. О других заботиться не умеет, потому что так и не научилась заботиться о себе. Это ей просто не по силам». Большую часть моего детства отец заставлял меня с ней нянчиться. Что она будет делать, когда умрет няня, я не знаю. Думаю, снова станет моей заботой. Отвратительная перспектива на жизнь, — заметила Глинда, не успев прикусить язык. Но Эльфаба лишь мрачно кивнула. — Полностью с тобой согласна. — А панцы? — начала Глинда, уже опасаясь, что этим вопросом тоже заденет больное место. — Обычный мальчишка белокожий и совершенно здоровый, — равнодушно сообщила Эльфаба. «Ему сейчас лет десять. Он останется дома с отцом, будет за ним приглядывать. В целом он такой же, как все мальчишки его возраста. Немного тугодум, пожалуй. Но, в отличие от нас, лишён одного существенного преимущества». «Какого же?» — удивленно спросила Глинда. «Пусть недолго, но у нас была мать. Легкомысленная, пьющая, мечтательная, неуверенная, отчаянная, смелая, упрямая женщина. Милена. Она всегда была на нашей стороне». У Панци не было матери, кроме няни. Она, конечно, старалась изо всех сил, но... «А кто из вас был у матери любимцем?» — полюбопытствовала Глинда. «Не могу сказать». Эльфаба не удивилась вопросу. «Не знаю. Наверное, был бы Панци, он же мальчик. Но она умерла, так и не увидев его, так что не вышло в ее жизни никакого утешения. А у отца?» «О, вот это очевидно». Эльфаба вскочила, схватив с полки свои книги, словно внезапно решила сбежать, оборвав разговор на полусловие. Не сороза Ты поймешь, почему, когда с ней познакомишься. Ее все любят. И она выскользнула из комнаты, не прощаясь, лишь коротко махнув зеленой рукой. Глинда не прониклась к сестре Эльфабы большой симпатией. Ниссароза оказалась очень требовательной. Няня буквально тряслась над ней. Эльфаба постоянно предлагала как-нибудь еще изменить их быт, сделать условия для сестры идеальными. Надо закрепить шторы под особым углом, чтобы солнце не падало на нежную кожу Ниссарозы. Надо будет поднять масляную лампу повыше, чтобы Ниссороза могла читать. Тише. Никаких разговоров после отбоя. Ниссороза уже легла в постели, а сон у нее очень чуткий. Странная, причудливая красота Ниссорозы немного пугала. Одевалась она хорошо, в какой-то степени экстравагантно. Однако даже больше, чем ее недуг, привлекала внимание целая система мелких символических жестов. Благочестиво склоненная голова, опущенные долу ресницы. Особенно трогательно и раздражающе было вытирать с не несорозы слезинки, вызванные каким-то озарением в ее богатой внутренней духовной жизни, о котором мы не подозревали сторонние наблюдатели. Слух ничего не говорилось. Глинда стала находить утешение в учебе. Колдовство вела одиозная новая преподавательница по имени мисс Грейлинг. Она испытывала огромное уважение к предмету, но, как вскоре стало очевидно, едва ли обладала даже крупицей магического дара. «В своей самой элементарной форме заклинание — лишь описанный путь изменения», — щебетала она. Однако, когда курица, которую мисс Грейлинг пыталась превратить в тост, вместо этого сделалась кофейным жмыхом, завернутым салатный лист, все студенты отметили про себя, что не стоит принимать приглашение отобедать с ней. Периодически в дальний конец аудитории, крадучись, точно не желая, чтобы ее заметили, пробиралась мадам Марибель. Обычно она качала головой и осуждающих мыколо, на своем наблюдательном посту но пару раз не сумела сдержаться и вмешалась в ход занятия. Не будучи экспертом в колдовских делах, я все же хочу спросить, вклинивалась она, вы, мисс Грейлинг, наверняка пропустили несколько шагов, чтобы ученицы сами заметили взаимосвязь и осознали ошибку. Я просто уточняю, позвольте мне. Вы же знаете, для меня наше обучение колдуней ⁇ отдельное удовольствие. После этого мисс Грейлинг неизбежно садилась на то, что осталось от предыдущей демонстрации, или роняла свою сумочку, умирая от стыда и унижения. Девушки хихикали и совершенно не ощущали, будто многому научились. Но так ли это было на самом деле? У неуклюжести мисс Грейлинг были свои плюсы. По крайней мере, ее ученицы не боялись пробовать новое, и она с энтузиазмом встречала чужие успехи, если студентке на лекции удавалось выполнить задание. Когда Глинда впервые смогла на несколько секунд скрыть катушку ниток с заклинанием невидимости, мисс Грейлинг захлопала в ладоши, подпрыгнула и сломала на туфле каблук. Это было по-своему приятно и воодушевляюще. «Не то чтобы у меня были возражения по существу», сказала однажды Эльфаба, когда она, Глинда и мисс Роза и, конечно же, няня, сидели под деревом жемчужницы на берегу канала самоубийц. «Но мне просто интересно». Как в университете с его изначальным строго унионистским уставом допускают преподавание колдовства? «Ну, по сути, в колдовстве нет ничего религиозного, равно как и противоречащего религии», — сказала Глинда. «Разве не так? И с культом наслаждения оно никак не связано». «Заклинания, превращения, иллюзии — это же все ради развлечения», — парировала Эльфаба. «Это спектакль». «Ну, порой это правда выглядит как спектакль, а в исполнении мисс Грейлинг как весьма неудачный», — признала Глинда. Однако истинный смысл магии далек от ее применения. Это практически навык, как чтение и письмо. Дело не в том, как вы это делаете, а в том, что именно вы пишете или читаете. Или, к примеру, заклинаете. Отец всегда осуждал магию, — вступила Ниссароза, нежным тоном невозмутимой верующий. Он говорил, что магия — следствие ловкости рук дьявола, а культ наслаждения — всего лишь лжеучение, чтобы отвлечь масса от служения истинному богу. Речь у неонистки. Легко парировала Глинда, не обижаясь. Здравое мнение, если приходится иметь дело с шарлатанами или уличными фокусниками. Но ведь магия этим не ограничивается. А как же обычные ведьмы в Гликусе? Они говорят, что заколдовывают коров, привезенных из манекина, чтобы те не забредали на край скалы. А как иначе? Не ставить же ограждения на каждом выступе. Магия — это местное мастерство, вклад в благосостояние общества. Она ни в чем не противоречит религии. Может быть, и не противоречит? Неохотно согласилась Ниссароза. но если ей свойственна такая предрасположенность, вероятно, и нам надлежит быть с ней осмотрительнее». «Осмотрительнее», — улыбнулась Глинда. «Ну, допустим, я весьма осмотрительно отношусь к воде, которую пью. При плохом ее качестве могу отравиться. Но ведь это не значит, что я перестану пить воду». «Ну, я полагаю, это не такая большая проблема», — сообщила Эльфаба. «Мне кажется, колдовство — это мелко. Оно в основном замкнуто на себя, а не влияет на мир». Глинда изо всех сил сосредоточилась и попыталась поднять над каналом остатки сэндвича Эльфабы, но получилось лишь взорвать его, и всех осыпал дождь из майонеза, тертой моркови и мелко мелкорубленных оливок. Несороза от смеха потеряла равновесие, и няне пришлось ее ловить. Эльфаба принялась собирать себе кусочки еды и отправлять в рот, вызывая у остальных брезгливые и веселые смешки. «Это все показуха, Глинда», — невозмутимо сказала она. «С точки зрения бытия, в магии нет ничего интересного. Не то чтобы я была приверженкой унионизма», — добавила она тотчас. «Я атеистка и в духов тоже не верю». «Ты говоришь это нарочно, чтобы всех шокировать и привлечь к себе внимание», — чопорно отчитала её Несароза. «Глинда, не слушай ее. Она всегда так делает, чтобы разозлить отца». «Отца здесь нет», — напомнила сестре Эльфаба. «Я здесь вместо него, и меня такие высказывания оскорбляют». — возразила Ниссароза. — Как прекрасно воротить нос от унионизма, когда этим носом тебя наградил безымянный бог. Довольно смехотворно, правда, Глинда? Ребячество. Судя по ее виду, она очень разозлилась. — Отца здесь нет, — повторила Эльфаба, близким к извинению тоном. — Тебе не обязательно бросаться на защиту его навязчивых идей. То, что ты клеймишь его навязчивыми идеями — мои символы веры, — холодно и твердо припечатала Ниссароза. «Ну, для новичка ты весьма неплохо колдуешь», — заметила Эльфаба, повернувшись к Глинде. «Мой обед ты извела подчистую». «Спасибо», — неловко откликнулась Глинда. «Я не хотела кидаться в тебя едой, но мои навыки становятся лучше, правда? Уже есть, что показать на публике». «Зрелище ради зрелища», — осудила Ниссароза. «Именно за это отец порицает колдовство. Привлекательность поверхностна». «Согласна. По вкусу оливки остались оливками». Мирно заключила Эльфаба, нашла на рукаве кусочек черной оливки и протянула на кончике пальца карту сестры. «Хочешь попробовать, Несса?» Но Несса Роза отвернулась от них и погрузилась в безмолвную молитву.